— Начнем с промбазы, — спросил Кости, когда Победа оставила позади последний коттеджи поселка. — Как всегда. До блеска накатанная дорога нырнула в распадок, заросшая тонкоствольными елями, вынеслась на опушенные молодыми сосняками взлобок и круто свернула к просторной поляне вырубки. Отвоеванная у тайги ощетинившаяся пнями площадь, прорезывалась красными полосами дорог, проложенных бульдозерами в глинистом грунте. Там и тут высились железобетонные каркасы будущих строений. Яркими пятнами выделялись разорванные оконными проемами полосы кирпичной кладки. Здесь сооружалась промбаза, то есть комплекс промышленных предприятий стройки, ремонтно-механический завод, Завод сборного железобетона, лесопильный и деревообделочный заводы. Победа остановилась у небольшой в два окна дощатой засыпнушки. На светлой, собранной из свежего теса стене, ржавым пятном выделялась обшитая кошмой дверь. Над дверью самодельная на куске жести вывеска «Шестой участок». На гудок Победы Из двери выглянула рыженькая девушка в пестрой косынки, и тут же навстречу главному инженеру вышел прораб участка, невысокий, плотный в дождевике из плащ-палатки. Набатов с неудовольствием покосился на неряшливо отвисшие пуговицы дождевика, верхняя обещала вот-вот отвалиться, и, может быть, поэтому не успел заметить что на лице прораба сквозь маску почтительности проглянуло удивление. «Как цех сборки?» — спросил Набатов. Прораб неопределенно пожал плечами. «Форсируем?» «Покажите». Подъехать вплотную к строящемуся цеху помешала глубокая траншея. Через траншею была переброшена покрытая обмерзшей глиной плаха. «Не оступитесь», — сказал прораб и протянул руку Кузьме Сергеевичу. Но тот словно не заметил. «Что ж о себе не позаботитесь», — строго сказал Набатов после того, как, медленно и твердо ступая, перебрался через траншею без посторонней помощи. «Вам, наверное, чаще моего приходится здесь бывать». Долговязый парень в комбинезоне вмешался в разговор. «Ошибаетесь, товарищ главный инженер». Его мы тоже давненько не видели. Ну, ты, начал было прораб. Но Кузьма Сергеевич, не останавливаясь, прошел дальше. Прораб поспешил за ним. То, что Набатов увидел в цехе сборки, не могло его обрадовать. Работы шли вяло, Набатов сделал несколько резких замечаний. Прораб оправдывался, но как-то неохотно. Похоже было, что он не принимал близко к сердцу укоры главного инженера. — Я понимаю, что твое дело такое — указывать и взыскивать. Только к чему все это угадывалось за его оправдываниями? — Вам было приказано вывести цех сборки под крышу, — сказал Набатов, когда они вышли из цеха и остановились у груды битого кирпича. Вы сорвали важнейшее задание. Придется вас наказывать. И тогда прораб с неожиданной злостью сказал. Поторопитесь, а то не успеете. Набатов понял скрытый смысл этих слов. Вы это о чем? Медленно сдерживая подступающую ярость, произнес он. Хватит, Кузьма Сергеевич, в кошки-мышки играть. Накрылась стройка. Чего же мы друг другу пыль? В глаза пускать будем. Послушайте вы, сцепив зубы, выдавил Набатов и так ухватил прораба за дождевик, что обреченная пуговица отлетела далеко в сторону. Забудьте то, что вы сказали. Идите, чтобы завтра же духу вашего настройки не было. Завтра же! Но тут же опомнился и, опустив голову, отвернулся от прораба. — Эх, Кузьма Сергеевич, — укоризненно протянул прораб, — нашли, на ком зло срывать. — Извините меня, — глухо произнес Набатов и, не оглядываясь, пошел к машине. На строительство большого бетонного завода Набатов ехал встревоженный. Неужели и там тоже? Конечно, все это идет от его заместителя. Евгений Адамович – человек дисциплинированный и к тому же предусмотрительный. Очень чутко реагирует на каждое изменение погоды в министерстве и даже обладает даром предсказывать погоду. Занятый своими мыслями, Набатов не заметил, как машина миновала примыкающий к промбазе участок тайги, разграфленный далеко уходящими просеками на равные прямоугольники. Эти просеки были улицами будущего города. Его здания в ближайшие годы поднимутся здесь, среди вековых сосен и лиственниц. Набатов любил, когда выдавалась свободная минута, бродить по этим просекам. Дома, существовавшие пока лишь на огромных белых листах ватмана, оживали в воображении. Когда дорога спустилась в лощину, И пошла петлять вдоль ручья Рассекшего надвое скалистый Откос левого берега Запахло смолистым дымком В лощине работали Лесорубы Очищали дно будущего моря Словно скошенные Могучим косцом Вершинами крите Лежали голые, очищенные От сучьев стволы Сосновые, отливающие Медью, еловые темно-коричневые с прозеленью, лиственничные, темно-серые. Два трактора-трелевщика, захлебываясь в натуге, подтаскивали связки хлыстов к штабелям, что громоздились в ряд возле дороги. А на очищенных от леса площадках в жарких кострах пылали сучи. На дне морском горят костры. Вспомнил Кузьма Сергеевич начальную строку стихотворения, прочитанного накануне в строительной многотиражке. «Горят костры на дне морском. Это хорошо. Есть дно, будет и море». Дорога оборвалась у причала. День, как обещал с утра, удался на славу, ясный, безоблачный. Если бы не порывы северного ветерка... временами налетающего снизовьев, то даже и здесь, на берегу, было бы тепло. «Хорошо угадали», — сказал Костя, выглянув из машины. Переправа катер с баржи была уже на середине реки. Преодолевая быстрину, катер шел под острым углом к берегу, и казалось, что он не пересекает реку, а безуспешно силится подняться против течения. но с каждой минутой и катеры, и баржа увеличивались, и уже хорошо были различимы фигуры людей, толпившихся на палубе. Набатов смотрел на темно-зеленую воду, которая со звенящим плеском стремительно проносилась мимо ряжевой стенки причала, и мысли его снова возвращались к расчетам проекта, рождавшегося в эти последние дни, с такими муками, сомнениями и тревогами. Или грудь в крестах, или голова в кустах. И опять не то, если бы только в одной его голове дело, тут забота серьезнее, и действовать можно лишь наверняка. Штурвальный узнал машину Набатова и не стал даже глушить мотор. Победа съехала на палубу и переправа отчалила. Кузьме Сергеевичу, стоявшему у кормы, привалясь к перилам, подошел боржевой, рослый человек с доброй бородой и, что особо бросалось в глаза, в старом, бог, весь с каких времен сохранившемся, черном картузе с лаковым козырьком. правой стало быть, берег, Кузьма Сергеевич. Набатов был уверен, что видит этого человека, по крайней мере, здесь, на переправе, впервые. Виноват перед тобой, отец, не могу назвать по имени отчеству. Вины тут нет, всех не упомнишь. Степенно, без тени насмешки и в то же время с большим достоинством ответил Боржевой. А насчет имени прихожусь вам теской, только отчеством отменился. Кузьма Прокопич Воронов по фамилии. Вот и вспомнил. — улыбнулся Набатов. — Это вы тогда баржу с через порог переплавили? — Ну, какая там баржа? Так, баржонка. Бывало, и не такие спускали. — А вы зря, так вот налегке. Разом прохватить может. — Это только здесь, на берегу тепло, — возразил Набатов. — Не скажите. Дело к холоду. завик подул. Вообще, примечаю, зима нонче будет ранняя. Это хорошо. Есть и у нас союзники, подумал Набатов, а вслух спросил. По каким приметам заключаете? Да ведь всего не обскажешь, нахмурился боржевой. Его, видно, задело, что собеседник не пожелал принять его утверждение на веру и требует доказательств. Разные приметы. И птица рано полетела, и кости определяют. И вообще. Шестьдесят восьмую зиму встречать буду на своем веку. Пора приноровиться. Таких лет Кузьма Сергеевич ни почем бы не дал Воронову. Выглядел он лет на десять, а то и на пятнадцать моложе. Набатов, как все сильные и здоровые люди, любил добрую породу в человеке и оттого почувствовал к старику еще большее уважение. И все годы здесь, на реке, здесь и родился. Слыхали, поди, про деревню Вороновку? От нашего корня и деревни пошла. Наш род спокон веку Лоцманской. Через пороги суда водили. И я этим, считай, всю жизнь занимался. А внук вот на стройку подался. Экскаваторщиком работает. Старик сказал это просто, без досады. И Кузьма Сергеевич решился спросить. «А как это вам? Не обидно? Это насчет экскаваторщика-то? Не только, а вот что жизнь повернула на другое. Это, стало быть, о стройке, спрашиваете? Какая тут может быть обида? Что народ всем миром делает, все правильно. А такую махину нынче как всем миром не подымешь». Стало быть, правильно. Воронов сказал это очень убежденно и в то же время очень просто, как нечто само собой разумеющееся. Кузьма Сергеевич почувствовал, что старик не только умом, но и сердцем принимает его набатого дело, не удручаясь и не сетуя, что это набатовское дело рушит весь уклад его жизни. Старый лоцман был единомышленником, И Набатову неожиданно для самого себя захотелось поделиться с ним своими замыслами и тревогами. — Я ведь неспроста, Кузьма Прокопич, — насчет зимы уточнял, — пояснил он Воронову и рассказал, как задумано зимнее наступление на реку. Воронов слушал, сдвинув густые кустистые брови. — Круто задумано. Во всяком, стало бы деле смелость нужна. — И расчет, — подчеркнул Набатов, — ошибки река не простит. Сто раз отмерь, и чтобы наверняка. Воронов не то усмехнулся, не то улыбнулся. Наверняка только обухом бьют, да и то промах живет. — Неутешительно говоришь, Кузьма Прокопич. И тогда старый лоцман улыбнулся вполне откровенно. «Это про одного говорено. А коли всем миром ударить, промаха не будет». На строительстве большого бетонного завода дела шли хорошо. Здесь Набатову пришлось даже не наступать, а обороняться. «Тех снаб нас держит. Я писал вам докладную. И все по-прежнему». «Металла не додают, а если дают, не того профиля». «Мне стыдно показываться в бригадах», напустился на Кузьму Сергеевича молодой инженер, недавно назначенный начальником участка. При этом у него были такие сердитые глаза, что Набатов сразу решил, за этот участок можно быть спокойным. Однако же опасные настроения чувствовались и здесь». Нажимали на то, чтобы быстрее завершить начатые уже объекты. За дело на будущие месяцы было мало. «Почему не разрабатываете котлован под главный бункер?» спросил Набатов. Но не смог получить вразумительного ответа. И понял, что и здесь, даже у этого горячего и энергичного начальника участка, нет уверенности в завтрашнем дне. Набатов снова помрачнел. «Этого я вам, Евгений Адамович, не прощу. При случае сочтемся». И на других участках, где он побывал, после Большого Бетонного, повторялось с теми или иными вариациями то же самое. За грудки Набатов больше никого не брал, но всем посоветовал ликвидаторские настроения сдать в архив. Последняя остановка большого круга новая улица в правобережном жилом поселке. Вереницей потянулись желтые брусчатые коробки двухэтажных домов. Некоторые уже застеклены. Кое-где в форточку выведено колено, попыхивающее дымком железной трубы. Это просушивает штукатурку и малярку. Остальные таких больше. Дома смотрят на белый свет темными глазницами пустых оконных проемов. Между домами и там, где будут дворы, заботливо оставлены вековые сосны. Глянешь со стороны, и сдается, что зашли они из тайги, плотно обложивший поселок с трех сторон, полюбопытствовать, что тут делают эти неугомонные, невесть откуда нагрянувшие люди. А за новой улицей в ряд с ней забралась еще глубже в тайгу следующая, самое новейшее Пока это еще только просека. Но уже режут плотный глиняный пласт ковши канавокопателей, и глубокие щели траншей обозначили контуры фундаментов будущих домов. Набатов прошел из конца в конец обе улицы. И хотя тут никто не усомнился в завтрашнем дне, и никого не пришлось усовищивать и взбадривать, с лица его не сходило выражение угрюмой озабоченности. Промазал. Теперь догоняй вчерашний день. Надо было навалиться на жилье еще год, два года назад. Он и строил, его даже хвалили, и действительно жилья до сих пор хватало. Но надо было строить больше. Надо было предвидеть, какая лавина людей хлынет на стройку, когда начнется штурм реки. И вот он, как Витязь на распутье. Отодвинуть час штурма нельзя. Принимать людей на голое место и селить их в палатках и землянках тоже нельзя. Не то время. Задумавшись, Набатов пересек новую улицу и оказался во дворе уже отстроенного и обжитого квартала. Заметив свою ошибку, он хотел повернуть назад и остановился удивленный. Посреди двора, в стороне от кладовых и прочих хозяйственных построек, между двумя соснами, стоял теремок, в точности такой, как в запомнившихся с детских лет книжки «Русские сказки». Возле теремка хлопотал щупленький старичок в стеганом ватнике и облезлой зайчьей шапке. Старичок стоял на толстом сосновом кряже, поставленном на попа, и старательно раскрашивал наличник верхнего окошка. На густо-зеленом фоне стены и в соседстве с красной крышей яркий оранжевый колер наличника выглядел особо внушительно. Временами художнику приходилось вставать на цыпочки, и это было, наверное, очень утомительно, так как на ногах у него были толсто подшитые валенки. Поэтому работа двигалась медленно. Набатов терпеливо обождал, пока старичок управился с верхним наличником и спустился с пьедестала. «Бог на помощь, дедушка!» Старичок вскинул голову и, прищурив не живые глаза, посмотрел на Кузьму Сергеевича долгим пытливым взглядом, как бы оценивая, что за человек и как с ним держаться. Видимо, впечатление было благоприятное. Ответил он с улыбкой. — Бог помог, коли сам неплох. — Внучатом мастеришь? — Внучатам, — весело подтвердил старичок. — Много их у меня. «И от сыновей, и от дочерей?» «Нет, мил человек», — неожиданно серьезно возразил старичок. «Дочерей у меня нет, а сын всего один, да и тот в бобылях ходит, а внуков много, вся колется». «Это что же, дед сад заказал или школа?» после короткого молчания спросил Набатов, чтобы перевести разговор на другое. А без заказа, выходить нельзя. Старичок усмехнулся и снова пытливо взглянул на Кузьму Сергеевича. Заказ, не мил человек, самое главное начальство выдало. Только нарядом не оформило. А заказ вот какой. Видишь? И по вдоль, и поперек дома поставлены. В каждом доме восемь квартир. В каждой квартире две, а то и три семьи. Посчитай, сколько ребят. Придут из школы, куда деваться? Хорошо, мать дома или бабка, какая ни на есть, имеется. А как нет бабки, да мать на работе? Вот я так понимаю, что начальству не досуг об этом подумать. Оно, значит, мне и перепоручило. Старайся, Демьяныч, вот я оправдываю». «Понятно, дед, спасибо за науку», — поблагодарил Набатов. «Не обессудьте», — сказал старичок и, сняв шапку, вежливо поклонился. Проходя двором, Набатов увидел подвешенную на цепях лодку и деревянную победу на металлических колесиках. Судя по яркой расцветке, это тоже были изделия Демьяныча. Мудрые старики мне сегодня попадаются, подумал Кузьма Сергеевич, усаживаясь в машину. Или, может быть, молодежь измельчала? В конце дня Набатов позвонил секретарю порткома Перевалову. Есть разговор, Семен Александрович. Могу зайти. Лучше у тебя. Ты сейчас свободен? Жду. В кабинете у Перевалова никого не было. «Это что же, гора к Магомету или Магомет к горе?» улыбнулся Перевалов, когда Кузьма Сергеевич, по привычке пригибаясь, перешагнул порог кабинета. «Но мы, однако, почаще встречаемся, чем гора с Магометом», возразил Набатов. «А кто же знает, как часто они встречались?» «Была у Семёна Александровича Перевалова такая привычка». Прикрыть шуткой нетерпеливое ожидание. Вместе с высокой плечистой фигурой и острым взглядом светлых веселых глаз унаследовал он ее от отца, бывалого и опытного таежника. Перевалов понимал, что Набатов пришел продолжить разговор, начатый несколько дней назад, и, зная Набатова, был уверен, что пришел тот не с пустыми руками. Время у нас есть? Спросил Набатов. Для хозяина-то снова отшутился Перевалов. Опасаясь сорвать какое-нибудь заседание, в тон ему отозвался Набатов. У тебя ведь тоже свой график. Перевалов только рукой махнул и сказал уже совсем серьезно. Слушаю, Кузьма Сергеевич. Посидели мы несколько дней с Терентием фомичом. Надо теперь. с народом обсудить. Сейчас сперва с тобой. Значит, есть время? Перевалов молча кивнул. Набатов снял трубку. Мне группу проектирования. Инженера Звягина. Николай Николаевич, прошу вас со всеми чертежами и расчетами. Нет, не ко мне, в портком. Почему Звягин? Спросил Перевалов. Он нам помогал. Точнее сказать, мы вместе делали проект перекрытия. А Евгений Адамович? Нет. Об Евгении Адамовиче разговор впереди. Николай Звягин вошел с охапкой чертежей и остановился у порога. Ему, рядовому и к тому же только начинающему свой трудовой путь инженеру, нечасто приходилось бывать в кабинетах начальства. Секретарь порткома настройки большое начальство, даже в том случае, если он прост в обращении и доступен. А Николай Звягин уважал Перевалова еще и потому, что знал его много лет. Вместе с отцом Звягина Перевалов строил Байкальскую ГЭС. Оба работали старшими машинистами на Большом Шагающем. Николай становился несколько смущенной, откровенной улыбкой Перевалова. Как это часто бывает с молодыми людьми, он больше всего боялся показаться смешным и оттого иногда выглядел застенчивым, хотя характера был далеко не робкого. А Перевалов улыбался просто потому, что любил этого парня, которого знал еще долговязым и угловатым подростком, в те годы, когда ему самому было примерно столько же лет, сколько теперь Николаю Звягину. И от того, что у Николая было такое умное, открытое, в народе говорят, пригожее лицо, какое сразу располагает к себе с первого взгляда. Хорошо, что рослого помощника подобрал себе, засмеялся Перевалов, а то бы в раз не донес. «Все тут, Кузьма Сергеевич, — сказал Звягин, — выложил на стол перед Набатовым всю охапку и отошел в сторону, не зная еще, будет ли позволено ему остаться здесь и присутствовать при этом, как он понимал, очень важном разговоре. — Докладывай, — сказал Набатов, — а я буду оппонентом. Об этом Николай Звягин не осмеливался и мечтать. На лице проступила краска радостного смущения. «Расцвел!» «Как красна девица», — подумал Набатов. «Не парень, золото!» А вслух сказал с напустной строгостью. «Мы ждем, Николай Николаевич!»